Мне не хочется стеснять литературного человека с деревянной ногой. Да, да. Не хочется слишком его стеснять. Да, да, да. Мы не поссоримся из-за лишних полпенни в час. Нет, нет, нет, нет. Часы вы назначите сами, какие вам удобно, после того, как освободитесь от занятий в вашем доме. «Я живу недалеко от Лейна, ближе к Холлоуэю. Стоит вам после занятий пройти немного на восток, а там свернуть к северу. Вот вы и на месте. Два с половиной пенсов в час, два часа за вечер, шесть вечеров в неделю. Сложить все вместе получится кругленькая сумма». Полкроны. Полкроны. Да. Это не так много, сэр. Полкроны. Да. В неделю, знаете ли. В неделю. Да. А ведь сколько мне надо потратить на это ух, умственных усилий? А? Стихи вы тоже имеете в виду? А, а, а, а разве стихи будут дороже? Конечно, дороже. Если человек со всем своим усердием долбит стихи вечер за вечером, так он вправе ожидать добавочной платы. А сказать по правде, Вег, стихов я не имел в виду, Ну, разве только, если вам вздумаются угостить меня и миссис Баффин каким-нибудь романсом. А, понимаю, сэр, понимаю. Но поскольку я не настоящий музыкант, мне бы не хотелось брать за это деньги. Прошу в такие моменты рассматривать меня как друга. А, «Я даже не рассчитывал на такое великодушие. Я очень рад тому, что вы сказали. Э -э, да, кстати, что вы думаете насчет условий, мистер Век?» <гловие> Мистер Век, намеренно поддерживавший тревогу мистера Боффина суровой сдержанностью тона и уже начинавший понимать, с кем имеет дело, Ответил с таким выражением, будто его слова свидетельствовали о необычайной широте и величии его души, Мистер Бавин, я никогда не торгуюсь. О, так я и думал, да, сэр, никогда не запрашивал и не стану запрашивать. А потому я сразу пойду вам навстречу. И скажу прямо и честно. Согласен за двойную цену.